Глава 5. Качество новой личности. Мы говорили о том, что достижение целей важно не само по себе, а из-за нашего личностного развития. Именно наш рост и есть главный результат. Но у многих возникнет недоумение и даже протест. Им непонятно, как и зачем менять личность. А как же «полюби себя таким, какой ты есть» и Ты прекрасное и совершенное божественное создание. Эти подходы не исключают совершенствование личности. Ответить на вопрос, какой личностью я хочу стать, довольно сложно. Во-первых, вмешивается понимание того, что частичная личность, характер, особенности психики сформированы генетически. И вроде как нельзя сказать себе – Хочу стать энергичнее и действительно стать энергичнее, если по природе ты флегматик. Во-вторых, вмешивается эго. Оно хочет оставаться при своем. Оно говорит «Почему это я должен меняться? Я и так хорош». В-третьих, вмешивается установка, что внедряли в нас с самого детства. «Ты уникален, ты хорош». Ты единственный и неповторимый, и таких больше не будет на этом свете. Оставайся собой. В-четвертых, у многих вообще отсутствует понимание того, что есть достойный человек и что недостойный. В современном мире эти понятия размыты, и нам трудно определить для себя, что лучше. Например, активная самоуверенность или скромность – Спонтанность или умение управлять своими проявлениями, невинность или опыт и так далее. Так как же быть и куда меняться? Есть два подхода. Первый ⁇ прислушаться к своим нравится, не нравится. Выбирай эмоционально, и такое решение, скорее всего, будет верным. Если тебе нравятся люди определенного типа, если тебя просто притягивает определенная черта характера, значит это твое. Это то, что нужно развивать в себе. Интуитивное притяжение всегда верно. Главное правильно определить данное нравящееся качество и понять, как именно его можно развивать. Второй подход. Есть типовые качества личности, которые необходимо развивать всем без исключения. Они полезны, Они выводят твою энергетику на более высокий уровень. Они делают тебя другим человеком. Поговорим об этих качествах. Качество номер один. Сказал, сделал. Это самое важное качество состоявшегося и энергетически сильного человека. Если ты не можешь смотреть на себя в зеркало с улыбкой и относиться к себе с любовью, то этому одна причина. Ты не уважаешь себя как приобретается это уважение, вовсе не оценкой того, чего ты достиг. Уважение к себе напрямую зависит от того, насколько ты держишь слово, данное себе и другим. И если ты чаще всего исполняешь то, что обещал себе и другим, значит самоуважение и любовь к себе высокие. И если ты чаще всего не выполняешь обещанного, у тебя вечно находятся обстоятельства, которые мешают тебе выполнять принятые решения, то, как следствие, ты не уважаешь себя. Вместе с уважением теряется вера в свои силы. Накапливая опыт невыполненных решений, со временем ты понимаешь, что не можешь воплотить даже простые решения. Например, ты сотни раз говорил себе, что займешься спортом. Сотню раз начинал и быстро бросал. В 101 раз ты, обещая себе заняться спортом, вдруг поймешь, что обещать себе ничего ты не в силах, как будто в твоей жизни властвует что-то другое. Так теряется внутренняя сила и уверенность. Вывод прост. Качество, сказал, сделал, наиважнейшее. Его необходимо поставить свой план развития личности на одно из первых мест. Даже усилив его на 5%, ты увидишь серьезные качественные изменения в своей энергетике, самоуважении и в результатах своей жизни. Для его развития необходимо регулярно выполнять следующие практики: Практика анализ невыполненных обещаний. Чтобы оценить масштабы необязательности, с которыми предстоит справляться, Сядь и запиши перечень обещаний себе и другим людям, которые ты так и не выполнил. Вспомни минимум 50 пунктов. Максимум не ограничен. Например, обещание себе сделать утреннюю зарядку, бросить курить, выучить английский, научиться играть на гитаре, обещание вставать раньше, обещание проводить с ребенком больше времени, раз в полгода ходить к зубному, Больше не набиваться, не тратить деньги бездумно, откладывать 10% от доходов, класть ключи на место. Чем больше пунктов будет написано, тем лучше. Далее выделить цветом те пункты, которые на самом деле остаются важными для тебя и сейчас. Так ты поймешь, что твоя необязательность не шутка, что принимая сотни важных решений и не исполняя их, Ты делаешь себя слабым, очень слабым человеком. Самое дно этого – алкоголизм и наркомания. Алкоголики и наркоманы ясно понимают, что не в силах принимать, равно выполнять какие-либо решения, и от этого жизнь катится в никуда. Другим цветом выделить те решения, которые были приняты под воздействием моды, давлением близких, по другим причинам но на самом деле не важны для тебя лично. Вычеркни их из списка, отбрось раз и навсегда. Чем меньше решений ты будешь принимать, тем больше сил на их реализацию у тебя будет. Не разбрасывайся, оставляй только действительно важное. Каждое решение должно быть серьезно продумано и взвешено, так как его придется выполнять. Не давай больше себе и другим пустых обещаний, которые ты не собираешься выполнять. Практика. Тренировка принятия решений. Научись принимать решения. Для этого запомни. Принять решение – это значит выполнить его. Железобетонно. С сегодняшнего дня принимай каждое решение, даже самое мелкое, осознанно. Не разбрасывайся, решая по сто раз на дню. Все, больше не ем после шести, или буду теперь вставать раньше, или с сегодняшнего дня хорошенько возьмусь за работу. Хватит уже лениться. Это пустое. Все мысли типа «А неплохо было бы?» запиши в копилку идей. Но пусть они пока что остаются просто мыслями. А вот если ты решишь воплотить что-то из списка, то подумай еще раз хорошенько. Стоит ли принимать такое решение, на самом ли деле это тебе нужно? Готов ли ты стоять за свое решение до конца и выполнять то, что решил, без всяких слабинок и оправданий, несмотря на любые препятствия? Самые энергетически сильные люди, те, которые умеют выполнять свои решения в любом случае. Такие решения – Который ты теперь на самом деле, серьезно, принимаешь к реализации, запиши отдельно и действуй. Развесь себе напоминание по квартире. Поставь напоминалки в сотовом телефоне. Сообщи о своем решении друзьям и близким, чтобы они также напоминали тебе о нем. Придумай заранее штраф, которым ты оштрафуешь себя на случай, если решение не будет реализовано. Штрафуй себя решительно и не жалея. Позволь близким назначать штрафы и штрафовать тебя. Лучше применять денежные штрафы. Сумма штрафа откладывается в отдельное место и отдается куда-то по итогам месяца просто так. И если все-таки ты принял решение, но не следуешь ему, сядь и письменно проанализируй причины этого. Сначала пойдут оправдания. Я устал, день выдался тяжелый, настроение не то, неважно себя чувствую, кто-то другой виноват и не дал мне довести дело до конца и так далее. Важно понять, что это всего лишь оправдание и искать дальше. Истинная причина – либо то, что ты решил, не так важно тебе, либо есть внутреннее сопротивление, страхи, конфликты. Причину нужно устранить и снова принять решение действовать. Анализируя причины невыполнения задуманного, ты научишься четче понимать, что важно для тебя по-настоящему, а какие решения были навязаны извне и не так уж и важны для тебя на самом деле. Ты научишься отбрасывать все ненужное, а также поймешь, где твои слабые места и научишься работать с ними. Практика я обещаю. Проанализируй обещания, которые ты даешь другим людям. Здесь нет ничего неважного. Даешь ли ты слово ребенку погулять с ним завтра, обещаешь ли позвонить новому знакомому, говоришь ли подчиненным, что их ждут перемены, и ты будешь теперь уделять время их обучению соглашаешься ли на просьбу супруга заняться спортом и так далее. Прежде чем пообещать что-то кому-то, подумай, собираешься ли ты вообще это выполнять, сможешь ли выполнить, готов ли сделать это в срок и с надлежащим качеством. Если нет, сразу откажи человеку, не разбрасывайся словами. Также обрати внимание на то, рассказываешь ли ты людям о своих планах, Почему говорят, что о своих планах никому не стоит говорить? Именно из-за разрушения энергетики в тот момент, когда ты что-то заявил во всеуслышание и не выполнил. Это действует в две стороны. Разрушает самоуважение, а также формирует в глазах окружающих образ необязательного человека. пустобреха, который только говорит и ничего не делает. Этот образ прочно закрепляется в окружающих тебя людях и будет через них негативно воздействовать на тебя тем сильнее, чем ближе ты общаешься с этими людьми. Молчи о своих планах до тех пор, пока не получишь результат их воплощения. Не обещай людям того, чего не сможешь выполнить. Будь внимателен к своим словам. Реши для себя сегодня. Сначала подумай нужно ли это тебе, что ближайший месяц ты посвятишь интенсивному развитию самого важного качества личности. Сказал – сделал. Учись принимать решения, анализируй, что на самом деле важно для тебя, и иди в этом до конца. Ты увидишь, как растет с каждым днем самоуважение и уверенность в своих силах. И если ты будешь последователен и дальше – то через полгода тренировок ты сможешь ощущать, что тебе под силу абсолютно любая цель. И чувствовать очень большое самоуважение. Качество номер два. Только правда. Когда мы лжем, мы слабы. Мы убиваем свою энергетику. Ложь крайне разрушительна. Особенно ложь по мелочам. Почему так? Первое. Человек обманывает из страха перед тем, кого считает сильнее себя. Это страх наказания. Мы лжем, когда боимся. С каждым словом лжи мы признаем этот страх в себе. И признаем, что другой сильнее. Я сейчас не говорю о специальных коммуникативных манипуляциях, когда с помощью лжи, искажения информации мы добиваемся чего-то от другого человека. Это отдельная стратегия. Человек может не чувствовать себя при этом слабым. Пример. Опаздывая на встречу с другом, вместо того, чтобы сказать, что просто долго собирался, начинаешь говорить про ужасные пробки. При этом чувствуешь себя, как слабый ребенок перед сильным папой. Если сказать правду, будут ругать и не будут любить. Второе. Человек не чувствует себя правым или не признает весомости своей точки зрения. Сам внутренне сомневается в своих действиях, поступках, мыслях. Признает себя мелким и ничтожным по сравнению с другим. Не уверен в себе. Когда мы говорим маме, что купили обувь по цене в полтора раза меньше реальной, это значит, у нас не хватает уверенности сказать. «Мама, я сама знаю, как распорядиться финансами». Дорогая обувь важна для меня, и я буду ее покупать. Каждый привык обманывать в чем-то своем. Третье. Слабость я. У нас не хватает силы отстаивать свою точку зрения перед другими, даже если мы внутренне уверены в ней. Мы говорим себе. Все равно его не переубедить. И выбирая вроде бы легкий путь лжем. В этот момент ты также признаешь свою слабость, другой сильнее. Четвертое. Страх быть не таким, как все. Страх выделяться, страх осуждения. Мы можем не любить какие-то праздники, считать дурацкими, неискренними и ненужными какие-то традиции, устои, светские условности. Но мы молчим и соблюдаем все это, вежливо улыбаясь окружающим. Хотя внутри все протестует. По этим причинам ложь разрушительна. Также важны и духовные аспекты, возможность и страх разоблачения, разрушающее чувство вины и стыда, вывод не лгать другим. Это сделает тебя несокрушимо сильным. Попробуй. С каждым словом правды растет уверенность в своих силах. Ты больше не скрываешься и не боишься. Говоришь, что думаешь, лучше понимаешь самого себя. Теперь ты доверяешь себе и ценишь свои мысли, свои решения, свой внутренний мир. И ты открыт, ты искренен, и это прекрасно. Особенно важно принять решение больше не лгать в близких отношениях. Родителям, детям, любимым, близким друзьям. Это обогатит отношения и переведет их на новый уровень. Второй аспект – не лгать себе. Это даже сложнее, чем не лгать другим. Часто мы просто не замечаем, когда обманываем себя. Типичная ложь. Я сделаю это завтра. Пора уже признать, что ты не сделаешь этого никогда. Да если б я только захотел. Вроде бы оправдывает твои плохие результаты. И я бы добивался успехов чаще. Просто сейчас кризис, я болею, у меня запарка на работе, дома проблемы, настроение плохое. Пора бы признать, что ты просто не достиг цели, не получил результат и объективно проанализировать причины этого, чтобы устранить их и снова попробовать. Важно понять, если у тебя есть цель, мечта, план, задумка, и ты не достиг результата в этом направлении, ничего не сделал, сделал, но не получилось, то почти все твои типичные ответы на вопрос «почему?» — это отговорки. Перестань обманывать себя. Отвечай честно на поставленные перед собой вопросы. Я не делаю, потому что боюсь. Я не делаю, потому что не верю в свои силы. Я не делаю, потому что ленив и слаб. И так далее. Очень важный момент. Любая проблема не может быть решена, если не зафиксировать, где ты находишься сейчас. Если представить проблему как движение из точки А в точку Б, то движение невозможно, если точка А определена неверно или вообще не определена. Если вместо того, чтобы признать, что твой бизнес на грани банкротства, Ты говоришь, что это временные трудности, так как для твоих услуг не сезон. Мой опыт. Был период, когда в моем бизнесе были сложные времена. Мы с партнершей говорили себе, это просто рыночный кризис, все восстановится, все будет хорошо, как и раньше. И падение доходности продолжалось до тех пор, пока мы не признались себе. Дела плохи не только потому, что на рынке кризис. Кризис может длиться долго, а нам нужно уметь приспособиться к новым условиям, внедрять новые услуги, модифицировать цену, агрессивнее продвигаться на рынке, неустанно повышать качество услуг в условиях возросшей конкуренции, активизировать рекламу и продажи. Только после четкой констатации факта что большинство проблем возникли из-за ослабленного управления и что дела на самом деле плохи, мы смогли снова начать расти. И выбрались в итоге из сложной ситуации. Третий аспект – не лгать в своих действиях, проявлениях. Мы привыкли жить для кого-то и по чьей-то указке. Родители, общество, друзья – Кто-то более сильный и авторитетный формировал наши вкусы и привычки с детства. Редко встретишь человека, который знает, чего хочет именно он. Большинство думает, что знает, но это не так. Вспомни, как ты делаешь заказ в кафе. Ты заказываешь то, что тебе действительно хочется. Вот прямо сейчас нужно твоему организму. Или примерно то же, что выбирают другие или что-то подешевле, или какое-то модное блюдо, или что-то в формате встречи. Например, пригласили попить кофе. Заказываешь кофе, хотя на самом деле хочешь салат. Ты поддерживаешь неинтересные разговоры, но не можешь прервать их из вежливости. Ты одеваешься так, как принято в твоем кругу, и общаешься так же. Ты слушаешь музыку, которая транслируется по радио. Ты ездишь отдыхать в Турцию или Египет, как все. Ты сидишь в общественном месте в такой позе, чтобы было красиво, а не как тебе удобно. Сплошная ложь. Твоя жизнь уже продумана кем-то когда-то. И ты идешь по проторенной колее. Так зачем же думать? Начни прямо сейчас прислушиваться к своему телу, эмоциям, мыслям. Задавай постоянный вопрос «Чего я хочу?». Пей утром не кофе, как привык, а спроси себя, что хочешь именно сегодня, сейчас – воду, сок, чай. Из какой тарелки тебе нравится есть? Как тебе удобно расставить все на своем рабочем столе? Какой дорогой приятнее идти домой с работы, учебы? Как тебе на самом деле нравится отдыхать? Лови свои моменты «хочу» и реализуй их. Там тебя ждет радость и наслаждение. Мой опыт. Когда я делала это упражнение впервые и спрашивала себя постоянно, что я хочу, я нашла массу головокружительно приятных вещей в повседневной жизни. Идти куда-то дорогой, которая мне нравится. Слушать именно эти песни любимой группы. Сесть в обществе очень удобно, а не демонстративно красиво. Носить рюкзак, а не сумку. Носить обувь без каблука. Лет до 25 я ходила только на очень высоких каблуках. И очень яркие вещи. Правда, сначала у меня не получалось. Я затруднялась в выборе. Чего же я хочу? В самых простых вещах. Настолько у меня был закрыт доступ к своему «я». Но постепенно я стала раскрываться и стала собой. Окружающие очень удивлялись. Ты так изменилась? Практика только правда. Посвяти одной неделе развитию качества только правда с разных сторон. Первую неделю не лгать другим. Во вторую неделю присоединяешь принцип «не лгать себе». В третью – «не лгать в своих проявлениях». Упражнение достаточно сложное. Нужна внимательность, осознанность, смелость разрушить привычки и дополнительная энергия, чтобы выбраться из привычной колеи. Но результат тебя поразит. И я стараюсь практиковать это всегда и постоянно перехожу на все более глубокие уровни честности к себе и к другим. Качество номер три. Принятие стопроцентной ответственности. Если ты считаешь, что какие-то явления и результаты в твоей жизни происходят независимо от тебя, и ты не можешь на них появлять при необходимости, то преуспевающим человеком стать очень трудно и ставить цели тоже и планировать реализацию своих мечтаний. Меня очень удивляет, что до сих пор существуют люди, которые не понимают, что такое принять ответственность. Это же так очевидно и просто. Они говорят, я хочу хорошую работу с хорошей зарплатой, но это лишь мечты, у меня нет опыта, образования и связей. И продолжают за 200 долларов в месяц исполнять ненавистную для них работу учителя, администратора, продавца. Они говорят, «Я хочу быть стройным, но ничего не могу поделать. Мой вес всегда больше нормы, диеты не помогают. Я хочу выглядеть красиво, но это невозможно. У меня нет денег. Я хочу найти хорошего спутника жизни, но кому я нужен, нужна». Я некрасив, беден, не умею вести разговоры и так далее и тому подобное. Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда, что такое принятие на себя стопроцентной ответственности, характерная для самых сильных и преуспевающих людей. Это когда преуспевающего человека выкидывают в одном нижнем белье с пятью долларами в незнакомой стране, язык, который он не знает не имеет там знакомств и связей, не имеет возможности вернуться домой. И уже через полгода он отлично зарабатывает, и перед нами снова человек, добившийся успехов во всем и с хорошими перспективами. Отними все это у него и снова так поступи, и снова будет отличный результат. Потому что преуспевающий человек понимает, что большинство результатов зависит только от него самого, а не от обстоятельств. Все ответы на вопрос «почему я не могу добиться моей цели?» – это отговорки. Нет денег – отговорка. Нет образования – отговорка. Маленький ребенок на руках – отговорка. Посмотри для вдохновения фильм «В погоне за счастьем». Вот классический пример. Да и сотни других фильмов про успех с нуля – Как говорится, главное желание. Что нужно иметь вместо отговорок? Один полезный навык под названием «Просто бери и делай» – один и единственный навык. Но этот навык есть только у единиц. Он активно проявляется не более чем у 3% людей. Проведи эксперимент. Когда знакомый станет жаловаться в очередной раз на невозможность найти хорошую работу, спроси в лоб, сколько резюме и в какие компании ты отправил, скольким перезвонил и поговорил лично, на сколько собеседований сходил за последний месяц, сколько из них записал на диктофон, чтобы проанализировать после эффективность своих переговоров о наймен на работу. Ты удивишься нелогичному ответу. Это число будет стремиться к нулю. А твой собеседник подумает, что ты над ним просто издеваешься. А спроси человека, вечно мечтающего на словах уменьшить вес. Ты ешь после 18.00? Даешь себе хотя бы 30 физическую нагрузку каждый день? И увидишь круглые от удивления глаза. Конечно, ем. Конечно, нагрузки не даю. Зачем ты спрашиваешь? И так во всем. И в твоей жизни тоже. Почему? Просто действовать трудно и неприятно. А рассуждать о том, почему действовать невозможно, легко. И ты сам об этом знаешь. Что же делать? Будем тренировать мускул действия. Навык просто возьми и сделай. Практика. Тренировка качества беру и делаю. Первый этап. Замечаем неприятие ответственности и отговорки у других. Когда кто-то на что-то жалуется, спроси, а чего бы ты хотел взамен, и почему ты это не изменишь? Выслушай, что скажет человек, и сообщи ему аргументированно, что это отговорки. Например, вот твой разговор со знакомым. «Он. Надоела эта работа. Работаю, как проклятый, с утра до вечера. Но никто меня не ценит. И зарплата копейки». «Ты. А что бы ты хотел вместо этого?» «Он. Хотел бы работать в крупной компании руководителем отдела, с зарплатой в два раза больше, чем сейчас, с отдельным кабинетом и так далее». «Ты. А почему не устроишься на такую работу?» Дальнейших вариантов развития диалога два. Либо человек делает круглые глаза и крутит пальцем у виска. «Ты чего такое спрашиваешь?» и Если ты не переведешь аккуратно этот разговор в другое русло, ваши отношения могут испортиться. Либо человек начинает вдумываться и осознанно рассуждать о причинах своего бездействия. Если происходит такой диалог, У вас есть шанс договориться до чего-то хорошего. И ты принесешь своему знакомому большую пользу. У меня так часто бывает. Поговорю вот так с человеком, а потом глядишь, а он через месяц сменил работу. Пошел учиться, уехал за границу, как всегда мечтал. Пример конструктивного развития диалога. «Ну, меня на такую работу не возьмут». А ты пробовал устроиться? Нет. Почему? У меня нет опыта работы руководителем. А почему ты уверен, что опыт играет решающую роль? Ведь каждый когда-то в первый раз устраивается на руководящую должность. Ты просто не пробовал. Ну, может быть. Вообще-то мне некогда работу искать. Я работаю до позднего вечера. Не говори глупостей. Достаточно составить резюме и рассылать его через интернет, тратя полчаса в день, даже ночью, и делать несколько звонков в обеденный перерыв. И так далее. Возможно, в следующий раз ты увидишь своего знакомого уже на новой работе, и он скажет тебе спасибо. То есть мы стараемся замечать все ситуации невзятия на себя ответственности у других людей и задавать им вопросы, чтобы анализировать факты И помогать преодолевать отговорки. Второй этап. Замечаем неприятие ответственности у себя. Берем и делаем. Я уже говорила об умении принимать решения. Оно включает в себя умение принимать решения осознанно и выборочно. То есть не стоит принимать и не исполнять решения по сто раз на дню. Все, я худею, «Решено, я учу английский». «Заметанно, я решил вставать каждый день в пять утра и обливаться холодной водой». А все пришедшие на ум мысли о том, что ты хочешь сделать, изменить в своей жизни, внедрить какую-то привычку, сначала записывать общим списком. Потом сверяться со своим долгосрочным планом, своими ценностями. И уже осознанно и твердо принимать решение, будешь ты это сейчас делать или нет» и глубокая ответственность перед собой при этом. Если решение принято, оно железобетонно. Сказал, сделал. Ты должен будешь выполнить решение, несмотря ни на что. По сути дела, любое решение о новых привычках и действиях должно относиться к какой-то твоей цели на ближайший период. Напомню, что цели, к которым ты стремишься в ближайшем периоде, Не должно быть больше 4-6 штук. Иначе вероятность их достижения резко уменьшается из-за рассеивания энергии. Качество номер 4. Целостность и любовь к себе. Что такое целостность? Это отсутствие внутренней разобщенности. В современном человеке присутствует, как правило, сразу несколько личностей, которые действуют разобщенно. Человек в душе хочет одного. Голос мамы из детства в голове говорит другое. Страх заставляет действовать на основании третьего. У человека много масок, за которыми скрывается его истинная сущность. Он играет слишком много ролей и так вживается в них, что уже сам не понимает, где он настоящий, а где его многочисленные взятые на себя роли навязанные родителями, учителями, обществом поведения, образ мыслей. Также среднестатистический человек может отвергать некоторые части своей личности, потому что стыдится их. В детстве ему указали на них как на плохие и стыдные проявления, и теперь человек прячет это от всех и от себя тоже. Такие проявления называют теневыми качествами личности. Целостный человек, тот, который, отбросив все роли и маски, познал себя и един в своих мыслях, чувствах, словах и действиях. Он независим от внешних мнений о себе и влияний. У целостного человека нет скрытых внутренних комплексов, проблем, которые из-под тяжка влияют на его поведение. Целостность достигается ориентацией на свое истинное внутреннее «я». Это умение слушать свой внутренний голос, прислушиваться к велениям сердца и действовать согласно им, не позволяя критическому уму и мнениям других людей, вияниям общества заглушить этот внутренний голос. Да, нас с детства учили, что ум, логика – наше все. Человека, который ко всему подходит логично, мы уважаем. И сами всегда при принятии решений стараемся максимально проанализировать ситуацию, выбрать самый логичный путь, учитывающий все плюсы и минусы. Однако десятки книг и тренингов посвящены развитию интуиции, умению слушать себя. И это все для того, чтобы получить доступ к более могущественному ресурсу, чем логика. И авторы этих книг и тренингов правы. Интуиция или внутренний голос соединена с двумя вещами. Первое – твоей душой, твоими истинными ценностями. Второе – вселенским разумом, источником всей бесконечной информации, которая имеется во Вселенной. И то, и другое может дать несоизмеримо больше, чем ограниченный существующий картиной мира логический ум. Внутренний голос – Голос сердца для тех, кто умеет его слушать, всегда направляет их в правильном направлении, в то время, как ум часто ошибается. Душа и ум обычно не в ладах и часто противоречат друг другу. Но наш с тобой правильный путь – это не только путь ума. Мне нравится подход Романа Ивановича Попова к пути обретения целостности. Что такое путь? Просто слушаешь свой внутренний голос и следуешь за ним. Хотя иногда это неразумно, но таков путь. Надо просто идти за своим сердцем туда, куда оно укажет. Сердце будет показывать тебе разных людей и разные места. Но отнесись к этому, как к остановкам на пути в неизведанное. И еще такая мысль. Прежде чем в жизни что-то менять, Надо исследовать свои настоящие внутренние ценности, свою мечту, чтобы понять, вокруг чего образовывать эти изменения, что взять за основу. Для этого нужно наладить контакт с душой, научиться слушать свой внутренний голос. Мой опыт. На тренинге LifeSping мы делали упражнение, которое мне особенно запомнилось. Чего? «Ты хочешь». Этот вопрос громко и быстро задавал партнер по упражнению, а ты должен был отвечать. Отвечать, не задумываясь. Действие длилось 15 минут. За это время вопрос «Чего ты хочешь?» был задан сотню раз. «Почему так много?» «Потому что все, что первое приходило на ум, это навязанное, не мое». Первые ответы были «Машину», квартиру, шубу, быть красивой, денег, отдыхать. И уже в конце измученный ум сдавался, и на поверхность выходили истинные желания души. Чтобы меня любили, свободы, быть ребенком, быть собой, сбросить маски. Упражнение очень сильное. За пятнадцать минут ты погружаешься с поверхности ума на глубину души. Это соприкосновение с настоящим «я» меняет жизнь. Еще пример. В 18 лет я открыла свой первый бизнес с подругой с нуля. И 13 лет управляла им, развивала. Мы добились невероятных успехов. Купили собственный офис, крупные клиенты по всей стране, филиалы в соседних городах, большой штат сотрудников, деньги, Я купила четырехкомнатную квартиру. Но потом я поняла, что этот бизнес меня больше не зажигает. Меня тянуло в психологию, делиться тем, что я знаю. Писать, консультировать, вдохновлять людей, придумывать и вести тренинги. Логический ум и окружающие кричали. Ты сошла с ума. Нельзя оставлять успешный бизнес, в который ты столько вложила. А сердце понимало что мне пора дальше. Принять решение вопреки логике было непросто. Но я продала долю в бизнесе своей партнерши и начала совершенно с нуля новый проект. Психологический проект «Вдохновение перемен». Никогда не отказывайся от своих истинных желаний. Отказываясь, ты отдаляешься от правды, так как лжешь себе. Ты отказываешься от силы, так как в желаниях сразу заложена энергия для их реализации. Большинство людей не знают своих истинных желаний. Они живут социально навязанными ценностями, выматываются на нелюбимой работе, берут кредиты для покупки ненужных вещей и выплачивают долги, женятся, заводят детей, потом стареют и тихо умирают. Они всегда измучены, запутаны и бессильны. Только истинные желания рождают истинную силу. Собственно, вообще все техники саморазвития можно было бы заменить только одной – самой сильной, которая представлена в этой главе. Это техника – следование желаниям сердца. Начни делать ее прямо после прочтения обязательно. Чем больше ты углубишься в технику, тем больше стремительных изменений произойдет в твоей жизни, и тем лучше станет ее качество. Практика следования желаниям сердца С сегодняшнего дня, с этого самого момента, ты принимаешь решение потакать себе во всем, в чем можно, и реализовывать все свои желания, которые возможно реализовать потакать в самом хорошем смысле этого слова. Не в слабостях, лени и лжи, а реализации своих мечтаний, истинных желаний сердца. В течение дня нужно вспоминать и задавать себе вопрос, чего я сейчас хочу, что меня взволнует и порадует. И стараться получить ответ на вопрос из самой души и реализовать это желание. Важны именно мелочи. Когда покупаешь на ужин не что обычно, а то, что на самом деле чувствуешь, что хочешь съесть. То, что принесет твоему организму максимальную пользу и наслаждение вкусом. Когда идешь куда-то, спросить себя, «Какой походкой я хочу идти?» и пойти так. «Может быть, тебе захочется дотронуться до дерева посреди пути». Может быть, сесть и посидеть в тишине на скамейке, перестав спешить прямо посреди рабочего дня. Может, съесть мороженое или раскладывать пазлы. А что тебе хочется надеть? Хочешь ли ты читать книгу, которую читаешь, или просто дочитываешь, раз уж начал? Хочешь ли ты продолжать этот разговор со знакомым или лучше послушать любимую музыку? Может погладить встречную кошку или зайти в музей. Старайся воплощать в идеале сто процентов своих желаний. Конечно, так сразу не получится. Есть внешние и внутренние ограничения. Однако старайся хотя бы позволять себе чуть больше, чем обычно. Не спеши домой с работы. Сядь и послушай шелест осенней листвы в последние теплые деньки. Поболтай со встречным ребенком или покатайся на качелях во дворе. Пиши красивой ручкой. Купи самую красивую, какая тебе нравится. Разложи на тарелке еду красиво и ешь медленно, как в ресторане на отдыхе, зажги свечи. Съешь вкусный фрукт. Вспомни музыку, которую ты любил 10 лет назад. Найди ее и послушай. Найди новые композиции этой группы. Балуй, балуй себя, потому что твои желания и их воплощения поведут тебя все глубже, к твоему истинному центру. И это твоя дорога к себе, к своей гармонии и счастью. Очень простое упражнение. Главное помнить, что нужно задавать себе постоянно этот вопрос. Поставь таймер, Телефон, компьютер. Пусть они дают звуковой сигнал каждый час. Не ленись прислушиваться к себе и реализовывать свои желания. Просто попробуй, не отмахивайся, и ты увидишь, какой ошеломительный эффект это дает. Каждое малюсенькое выполненное желание принесет волну радости, энергии и всемогущества. Для тех, кто по-настоящему настроен на работу над собой, предлагаю самый эффективный вариант такой практики. Нужно ежедневно, в течение трех недель делать ее и вести дневник, в котором каждый день на одной странице описывать результаты ее применения. Сколько за день ты вспоминал о том, чтобы прислушиваться к своим желаниям и эмоциям? Что нового ты услышал внутри себя? Следовал ли ты этим желаниям и эмоциям? Что из этого вышло? Учитывай технику безопасности. Если ты понимаешь, что сделать что-то, чего ты хочешь, невозможно, или что это что-то разрушит, принесет проблемы, тогда не делай. Например, тебе не хочется идти на работу, а если ты не придешь, тебя могут уволить. Тогда, конечно, иди. Только отметь такое возникшее желание в своем дневнике вечером. Проанализируй его. Ты не хотел идти на работу, чтобы заняться вместо работы. Чем? Вот и займись этим в свободное время. Может, работа действительно не радует тебя и нужно поискать другую сферу деятельности? Или же тебе хочется громко и эмоционально высказать все претензии своему любимому? и ты знаешь, что это будет разрушительно для ваших отношений. Проанализируй, почему у тебя возникает такое желание. Гнева на пустом месте не бывает, значит тебя что-то не устраивает. Чего бы ты хотел, вместо того, что тебе не нравится? Спокойно поговори об этом с партнером. Обязательно записывай каждое возникшее, но нереализованное желание чтобы подумать о нем. Почему оно возникло? Почему ты не можешь его реализовать? К чему бы привела его реализация? Само по себе это уже будет очень полезно. Противоречие. Когда ты начинаешь размышлять о подобной реализации всех своих желаний, возникают противоречия. Первое. Ты не осознаешь важности этой практики. Подумаешь, пишут о том, что нужно чуть больше баловать себя. Ну, что с того, что я куплю себе дополнительное мороженое и посмотрю перед сном кино, а посуду не буду сегодня мыть. Примерно так ты рассуждаешь. Второе. Ты не понимаешь, о чем это — потакать своим слабостям, накупить кучу безделушек, которые давно хотелось, нагло опоздать на работу. Как это? слушать свое сердце и баловать себя. Что это для тебя значит? Третье. Ты возражаешь, рассуждая так. Мои цели – больше денег, успеха, лучше выглядеть, хорошо проводить время, роскошно жить. И если я решу баловать себя, буду на работе проводить время в интернете в свое удовольствие. Начну пропускать спортивные тренировки, стану раньше ложиться спать, а деньги потрачу на какую-то безделушку, которую мне так хочется. Это же путь в никуда, и никаких целей я так не достигну. Нет, либо я балую себя, ленюсь и потакаю своим слабостям, либо я целеустремленный и волевой человек, а значит, состоявшийся в жизни. А как же иначе? Правда ведь в твоем уме присутствуют все эти три вещи? значит, правильного понимания вопроса пока нет. Давай разберемся. Как я уже говорила, все техники саморазвития можно заменить только одной. Техникой следования желаниям сердца. И тотальное выполнение этой техники сделает человека самым счастливым и преуспевающим. Почему? Потому что слушать свое сердце Самое важное умение человека. Самое главное для достижения успеха и счастья. Расскажу подробнее о том, как это работает. Твои цели достигаются, а мечты сбываются, только если ты един в своем стремлении к конкретной цели или мечте. То есть хочешь чего-то всем своим существом, и душой, сердцем, и разумом, и логикой, и эмоциями, как ребенок, мечтающий об игрушке. Вкратце можно сказать, что цели достигаются и мечты сбываются у целостного человека. Целостность – это искренность и спонтанность. Самые целостные – дети до трех лет. У них что на уме, то и на языке. Они что хотят, то и делают, а чего не хотят, не делают. Что чувствуют, то и выражают. Нецелостный человек – тот, которого раздирают на части противоположности. Хочу – надо, думаю одно – говорю другое, хочу одно – делаю другое, чувствую одно – выражаю другое. Как достичь целостности? Максимально исключить противоположности – неправду, искусственность из своей жизни – Делаю то, что хочу, выражаю то, что чувствую, говорю то, что думаю. Убрать раздвоенность локально, по отношению к одной какой-то цели, например, очень сложно. Нужна практика и нужна тренировка. Среднестатистический человек не знает, что такое быть целостным, не чувствует этого, не имеет такого опыта. Если он раздвоен, то у него не получится раз и стать целостным по отношению к одной какой-то цели. Когда ты раздвоен, ты не можешь выбрать и цель. Ты выбираешь ее не из души, а из внешнего мира. Хочу то, что хотят все. Деньги, шубу, заграничный отдых, идеальную внешность, машину, ремонт и новую работу. Хочу то, что престижно в обществе, ведь это не может быть неприятным, правда? Уж деньги-то мне точно понравятся, и идеальная фигура, и внешность. Когда ты выбираешь для себя внешние цели, ты автоматически недоволен собой. Сейчас ты стопроцентно не соответствуешь этим стандартам. Ты не такой богатый, не такой красивый, не такой преуспевающий, как хочешь. Постоянное недовольство собой, критика себя и нелюбовь к себе это самая сильная форма раздвоенности. Помни еще. Подобное притягивает подобное, и если ты раздвоен, будет происходить еще больше событий, от которых ты еще сильнее раздвоишься. А следовательно, станешь все больше разочаровываться в себе не любить себя. И если ты целостен, будет происходить больше событий, усиливающих эту целостность, и из-за них ты будешь больше любить себя, гордиться собой. Вывод. Нужно научиться трем вещам. Первое. Ставить настоящие цели. И именно такие мечты станут сбываться. Второе. Научиться быть целостным. Именно у такого человека будет все получаться. Третье – быть довольным собой и любить себя. Это снижает раздвоенность и создает целостность на глобальном уровне. Эмоциональная зрелость. Важная характеристика целостности – эмоциональная зрелость. Это ступенька в развитии человеческой личности, только поднявшись на которую – Можно говорить о саморазвитии и успехе вообще. Эмоциональная зрелость – это… Первое. Способность к анализу своих эмоциональных реакций. Понимание. Почему у меня возникли именно такие эмоции. Второе. Способность к управлению эмоциями. Сдерживание, переработка, перенаправление в другое русло. Третье. Способность видеть, анализировать и понимать истинные мотивы поведения себя и других людей. Четвертое. Разнообразие и полнота эмоциональной жизни. Открытость эмоциональным переживаниям. Контакт с собственными эмоциями. Пятое. Способность к эмоциональному сопереживанию другим людям. Способность строить глубинные отношения. Шестое. Эмоциональная устойчивость. Отсутствие нежелательного влияния эмоций на повседневную жизнь. Седьмое. Сформированная система ценностей. Восьмое. Принятие себя и своих чувств. Эмоционально незрелый человек не может жить результативной и радостной жизнью. Результатов он не получит, потому что, позволяя возникающим спонтанным эмоциям, влиять на свои решения и действия ежедневно, не может справиться с их нежелательным влиянием. а радости не знает, потому что отдается во власть эмоций, чаще негативных, не умеет осознавать причины их возникновения, а значит переработать их и выйти в позитивное эмоциональное русло. Также успешно сотрудничать с другими людьми, И получать радость от отношений не дает неспособность к открытым, эмоциональным отношениям и эмпатии, искреннему сопереживанию другим людям. Есть несколько подходов к эмоциям. Одни считают, что эмоциям надо давать власть. Раз уж они возникают, то пусть будут. Да и просто не могут контролировать их влияние на свою жизнь. Постоянно обижаются на партнера, раздражаются на близких, ходят с унылым видом из-за трудностей с деньгами. В итоге такому человеку сложно вообще делать что-либо целенаправленное. Любые его начинания, благие намерения гасятся внезапными негативными эмоциями. Кто-то не так посмотрел, начальник поругал, супруг прикрикнул и так далее. И все, руки опустились. Другие держат эмоции в ежовых рукавицах, полностью подавляют их, не позволяя проявляться. Это тоже плохой вариант. Подавленная эмоция не исчезает, а помещается в подсознание. Она хранится там до тех пор, пока не будет выражена вовне или проявлена в болезнях тела по мере накопления. Эмоционально зрелая личность использует другую стратегию работы с эмоциями. Речь идет о негативных эмоциях. Первое. В ответ на внешний стимул возникает эмоция. Второе. Человек осознает ее. Четко понимает, что это за эмоция и чем она вызвана. Осознает ее силу. Третье. Либо сразу выражает ее вовне если это не несет негативных последствий для него и окружающих, либо принимает решение отсроченного выражения. Оказавшись в одиночестве, снова вызывает, переживает эмоцию и выражает ее. Физическая активность, описание на бумаге, творчество и другое. Четвертое. После ее утилизации анализирует саму эмоцию. Почему она возникла? Какие установки, комплексы вызвали ее? Принимает решение проработки этих комплексов, чтобы уменьшить их влияние на свою жизнь в будущем. Он понимает, что, например, причина злости на коллегу не в том, что коллега плохой и вредный, а в том комплексе, той болезненной струнке внутри самого человека, дернув за которую можно вызвать злость. Например, страх отказывать другим людям. Вот этот страх и нужно прорабатывать. В будущем аналогичная ситуация с коллегой уже не будет вызывать негативных эмоций. Как проработать комплексы и страхи? Информация и практики в главе 13. Разрушающая сила негативных эмоций. Я хочу, чтобы сегодня ты просто подумал и записал. Что ты считаешь эмоциональной зрелостью? Каким человеком, с точки зрения эмоций, ты хотел бы стать? Как ты считаешь, какие стратегии эмоционального реагирования лучше подходят тебе, и ты хотел бы их развивать? Очищение мыслей Для обретения целостности нужно привести в порядок свою мыслительную сферу. Что становится основой душевной гармонии, целостности, равновесия? Внутренний мир гармоничен, когда весь жизненный опыт сложился в единую структуру, не противоречащую друг другу. В душе, в психике все ровно, без перекосов, комплексов, болячек, психических травм. Нет слабых проблемных мест. Это, в свою очередь, случается тогда, когда весь жизненный опыт человека переварился с позиции взрослого, адекватного мудрого восприятия. Как этого достичь? Ведь мы не всегда реагируем на события осознанно и мудро, по-взрослому. И в детстве мы были полностью лишены возможности зрело осознавать все происходящее. Для начала необходимо проработать негативный прошлый опыт, который был осознан из детской незрелой позиции. Детские обиды, страхи, концепции комплекса. Это та часть работы над собой, которую я называю очищение от негативных комплексов. Подробнее мы будем говорить об этом в главе 13. Разрушающая сила негативных эмоций если не провести такую работу, в твоей жизни будет происходить следующее. Ты взрослый и адекватный человек. Но в твоем подсознании есть куски опыта, которые неосознаны с позиции взрослого человека. И натыкаясь на похожие ситуации, ты ни с того ни с сего ведешь себя как дитя. В очередной раз делаешь что-то на злу маме, потому что с детства обижен на нее, или кричишь на любимого, потому что очень болезненно реагируешь на невинную критику с его стороны, так как в школе учительница тебя унижала. Никакой гармонии и целостности не жди, если ты не освободилась от этих темных пятен в твоей психике, в твоем подсознании. Когда ты попадаешь в созвучные ситуации, как будто что-то внутри тебя действует автоматически против твоей взрослой воли. Ты не хочешь кричать или расстраиваться, но кричишь и расстраиваешься вопреки желанию. Эмоции зашкаливают, и ты говоришь в такие минуты, я ничего не могу с собой поделать. Внутренний диалог. Поговорим о наших мыслях, о том беспорядке, что ежедневно царит у нас в голове. Нам не достичь внутренней гармонии, когда наша голова полна хаотичных и беспорядочных мыслей. Мы почти никак не контролируем процесс нашего мышления. Мысли приходят и уходят сами по себе. Какие-то мысли становятся навязчивыми, повторяются вновь и вновь, и мы никак не можем избавиться от них. Мысли не бессвязны, хаотичны наполнены подсознательными страхами, концепциями, оценками, эмоциями. В целом наш процесс мышления напоминает жевание жвачки. Это безрезультатное перебирание одних и тех же мыслей. Многие мысли вызывают беспокойство, усиливают страх, неуверенность, снижают самооценку и настроение. На все это уходит огромное количество психической энергии. И от этого беспорядка в голове мы устаем. Каждая мысль, которая думается автоматически, блуждает далеко от реальности, забирает частичку нашей энергии, необходимой для повседневной жизни. Важно понимать, что во сне процесс мышления продолжается. Просто он переходит на неосознанный уровень. Поэтому наш мозг никогда не отдыхает от своей, по большому счету, бесполезной работы. Получается, что наше думание не только не помогает, но в большей степени мешает нам. Почему так? Процесс мышления полезен и конструктивен только если проводится осознанно, когда мы решаем целенаправленно продумать какую-то мысль. Автоматическое неосознанное думанье вредно. Каша из обрывков мыслей в нашей голове не дает нам получать новый опыт и спонтанно реагировать на ситуации, мешает находиться здесь и сейчас. Именно поэтому многие практики саморазвития уделяют внимание такому вопросу, как остановка внутреннего диалога. Высшая ступень развития человека полностью прекратить внутреннюю болтовню и использовать только сознательное, осознанное размышление при необходимости. Очень полезно будет поставить цель немного утихомирить наш ненужный внутренний диалог. Как минимум избавиться от повторяющихся деструктивных, надоедливых мыслей, которые мешают нам жить. А также зафиксировать полезные мысли, чтобы не забывать о них. Практика тетрадь мыслей. Нужно завести тетрадь мыслей. Это должен быть небольшой блокнот, который ты будешь всегда носить с собой. Как только в голове возникает навязчивая мысль, необходимо записать ее в блокнот. Записывать лучше стараться все яркие мысли, которые не относятся к моменту сейчас. Например, ты работаешь, но одновременно тебе приходят такие вот мысли – Первое. Мысли-напоминания. Ты боишься забыть и постоянно мысленно напоминаешь себе, что нужно поздравить друга с днем рождения. Второе. Мысли-тревоги. А хватит ли мне денег до зарплаты? Мой ребенок опять весь день перед телевизором. А вдруг меня уволят, и я опять потолстел? Третье. Мысли-идеи. А хорошо бы написать книгу. Может мне заняться сетевым маркетингом. Нужно купить к лету новую обувь. Хорошо бы пойти на курсы английского. Хорошо бы прочитать такую-то книгу. Четвертое. Мысли открытия, озарение. Оказывается, если просто переселить лень и взяться за дело, потом втягиваешься, и работа идет легко. Все-таки нужно иногда баловать себя. Это поднимает настроение, и я становлюсь деятельней. Есть два варианта работы с мыслями. Первое. Можно просто записывать мысли все подряд и раз в неделю выделять время на их разбор. Переписывать их по разделам, чтобы потом поработать с каждой мыслью. Второе. Можно сразу завести в блокноте раздела. «Сделать» со сроками «Помнить». Завершить дела, идеи, страхи, тревоги, сомнения и негатив. Открытие и озарения, Прочитать книги, посмотреть фильмы. Вещи, которые я отдал кому-то. Вещи, которые нужно вернуть. И так далее. И писать сразу все на свое место. Разделы, необходимые и удобные тебе, выработаются со временем сами. Итак. Теперь у тебя скапливаются мысли в письменном виде по разделам. Как минимум, это дает следующее. Если один раз всплыла мысль о том, что нужно не забыть поздравить друга с днем рождения или прочитать такую-то книгу, и ты записал ее, ты с полным правом освобождаешь мозг от необходимости, чтобы это всплывало снова и снова. Мозг успокаивается, что дело под контролем, освобождается и очищается. Он начинает заниматься только текущими вопросами, не отвлекаясь. Количество и хаотичность мыслей уменьшаются. Снижается уровень тревоги и беспокойства, которые были из-за того, что была озабоченность разной информации. Она крутилась по кругу в голове снова и снова. Высвобождается огромное количество мыслительной энергии, которая может быть направлена на другие цели. Что же с этими мыслями делать теперь? Все очень просто. Каждую мысль нужно осознанно додумать до конца, и она больше не вернется. Вот некоторые рекомендации, как это сделать. Первое. Мысли, идеи из списка ты берешь по очереди и серьезно и осознанно продумываешь. Ниже приведена техника осознанное мышление. То есть, если ты 10 раз размышляешь о том, как здорово было бы прыгнуть с парашютом, открыть свой бизнес, записаться в секцию боевых искусств, то ты, наконец, узнаешь всю информацию об этом и четко решаешь, хочешь ли ты это сделать или нет. Если хочешь, делаешь сразу или планируешь на ближайший период. Иногда стоит просто поразмышлять над такими задумками, и желание воплотить их уходит. Не нужно тратить ресурсы на воплощение неважных или уже устаревших идей в жизнь. После осознанного продумывания мысль о вместе с ней и отнимающий энергию эмоциональный заряд уходит навсегда. Мой опыт. Например, я много лет мечтала научиться играть на гитаре пока, наконец, не записалась на курсы. Именно на курсах я поняла, как сложно учиться играть, сколько времени нужно выделять каждый день, и поняла, что сейчас в моей взрослой жизни я выделить это время не готова. Я прекратила посещать курсы, и мысль об игре на гитаре перестала меня преследовать. Программа отработана до конца. Второе. Мысли типа «сделать, помнить». Ты записываешь в ежедневник по датам и выполняешь в срок. Если ты еще не пользуешься ежедневником на каждый день и для долгосрочного планирования, то рекомендую срочно завести его. Купить прямо завтра красивый, приятный, мотивирующий ежедневник для планирования своей жизни. И красивую ручку. Даже если ты поклонник спонтанности потому что планирование и спонтанность не противоречат друг другу. Или же можно освоить приложение для планирования. Третье. Мысли типа прочитать книги, забрать-отдать вещи. Просто просматриваешь иногда эти списки, чтобы помнить и читать, отдавать, забирать. Можно все книги заранее проставить на прочтение в очередь, чтобы прочитать сначала самые интересные, и полезные. Четвертое. Мысли открытия. Это ценные крупицы твоего опыта. Когда-то ты осознал нечто важное, приобрел мудрость. Как правило, через некоторое время это забывается. Необходимо этот важный опыт внедрить в свою жизнь. Принять решение сделать это своей повседневной ценностью. Для этого по очереди бери свои открытия на вооружение, чтобы внедрять в свою жизнь в ближайшее время, пока все они не будут внедрены. Например, в момент просмотра фильма «Плати вперед» ты понял, как для тебя важно в жизни быть открытым и делать добро другим людям, как ты хочешь нести это в мир. Или была ситуация, когда ты чуть не потерял любимого человека – Ты явно осознал, как он тебе дорог, и как много ты хочешь для него сделать, как хочешь обогатить ваши отношения. Запиши это открытие и эти переживания. Прими решение внедрить это в свою жизнь. На следующий день, прочитав свои записи, подумай, что сегодня ты можешь сделать хорошего для мира. Что ты можешь ему дать? как можешь открыться ему навстречу, или чем будут отличаться твои новые отношения с любимым. Как я уже говорила, важно не принимать сразу много решений. Не берись за внедрение нового, пока текущая выбранная ценность не станет частью твоей жизни. Пятое. Тревоги, страхи, негативные переживания. Это как раз список для проработки различными техниками, о которых ты узнаешь из главы «Разрушающая сила негативных эмоций». Часть ситуаций и комплексов ты проработаешь, и они уйдут навсегда. Отчасти мыслей ты просто принимаешь решение отказаться. «У меня есть ряд переживаний по поводу ситуаций, с которыми я действительно ничего не могу сделать». Я уже проработала разными техниками свои негативные эмоции по этим поводам. Но ненужные мысли продолжают возвращаться по привычке, хоть и в облегченном варианте. Я просто приняла решение их не развивать и не подпитывать своим вниманием. Как только такая мысль появляется, я говорю «стоп» и переключаю внимание на что-то другое. Некоторые негативные мысли можно проработать, например, техникой осознанное мышление. Практика осознанное мышление. Все, что ты будешь делать в рамках этой практики, нужно делать максимально осознанно. Сядь прямо и ровно за столом. Запиши свою проблему. При этом приложи максимум усилий, чтобы сформулировать ее как можно точнее и четче. Запиши проблему на бумаге, не на компьютере. Писать нужно медленно, выводя каждую букву красивым, аккуратным, каллиграфическим почерком. Сосредоточь все свое внимание на записываемой проблеме, на процессе ее формулировки и письма. Будь в моменте здесь и сейчас. Чувствуй свое тело. Действуй и думай осознанно. Теперь сформулируй варианты решения проблемы. Пиши также медленно, красиво и четко. Старайся сформулировать варианты ясно, понятно, подробно. Напиши плюсы и минусы всех вариантов решения проблемы. Полностью погрузись в процесс размышления и письма. Не позволяй мыслям блуждать где-то. Далее выбери самый выгодный. И лучший вариант. И прими его к действию. Важный момент. Чем больше таких сеансов осознанного мышления ты проведешь, тем лучше. Когда ты приучаешь ум к точному, глубокому, подконтрольному мышлению, в мозге формируются новые нейронные связи. И происходят необративные позитивные изменения. Больше осознанности и ясности мышления приходит и в твою повседневную жизнь. Застарелые подсознательные реакции уменьшают свое влияние на обстоятельства. Возьми за правило еженедельно разбирать этим методом пару-тройку твоих негативных мыслей-комплексов. Любовь к себе. Для некоторых это довольно сложное понятие. Многие понимают под любовью к себе высокий уровень эгоизма. Говоря о таком качестве состоявшейся личности, как любовь к себе, я различаю следующие параметры. Первый. Принятие себя. Позитивная самооценка. Второй. Готовность тратить на собственные желания и цели ресурсы. Время, деньги, усилия. Третий. Действия на основании собственных, а не чужих ценностей, установок, приоритетов. Четвертый. Вера в себя. Возможность умения ставить цели и достигать их. Как развивать это качество и углублять его? Через принятие. Принятие себя и позитивная самооценка отражается прежде всего в нашем внутреннем диалоге в том, что мы чаще всего думаем о себе. «Я умный, красивый, хороший, у меня все получится» или «Я неудачник, недостоин, бедный, несчастный» и так далее. Состав внутреннего диалога на тему своего «я» – это отражение уровня принятия себя и позитивной самооценки. Если ты видишь, что твои мысли про себя самого больше негативные, чем позитивные, значит, необходимо изменить ситуацию. Для этого нужна работа с внутренним диалогом. Свои мысли про себя ты отслеживаешь и меняешь. Как только приходят негативные мысли о себе и своих поступках, ты останавливаешь их, в идеале заменяешь их позитивными. Самая сильная и действенная практика, которую я знаю на эту тему, упражнение жестокость. Его необходимо практиковать три недели подряд и потом повторять через какое-то время, например, раз в полгода. Практика жестокость. Внимание! Большинство людей отказывается делать это упражнение, не понимают его, забывают и так далее. Это методы психологической защиты. Ваш ум не хочет увидеть наглядную демонстрацию того, насколько ты жесток к себе. Поэтому, если у тебя будут трудности с выполнением упражнения, пиши мне на почту, я тебе помогу. Лично для меня оно стало одним из самых любимых и эффективных. Самые разрушительные и негативные эмоции – это аутоагрессия агрессия на самого себя, самоуничижение. Они разрушают и убивают нашего маленького ребенка внутри. И наша уверенность в себе, вера в свои силы, потом в любви, в нашей жизни разрушаются. Мы остаемся без доступа к энергии, теряемся и способны жить только реактивно, то есть реагировать на то, что происходит с нами, а не воплощать собственные замыслы, И мечты. Шаг первый. Научись замечать и различать самоубивающие эмоции. Это ругание себя. Но почему я снова поступила так? Разве я не знала, что ничего хорошего из этого не выйдет? Но почему я снова проспала? Самокритика. Я... Опять я ленюсь. Так я ничего не достигну. Почему я такая глупая? Самоунижение, ненависть к себе. Дура, так мне и надо. Ненавижу себя. Меня никто не любит и никому я не нужна. Или он, она меня не любит. Зависть к другим. Ну вот, снова она в новой кофточке, а у меня опять на кредит не хватает. Привычка оправдываться. Сейчас я скажу ему, что не сделала это, потому что, надеюсь, он поверит. Простите меня, я такая растяпа. То есть важно научиться различать все мысли, где мы не любим себя. Сначала ты выявишь их очень мало, потом появятся сомнения. А вот эта мысль, разве ее нельзя тоже считать жестокостью к себе? А вот это поведение, на проверку выяснится, что очень много мыслей жестоки и саморазрушающие, и ты должен легко их вычислять. Шаг второй: Демонстрация жестокости к себе. В течение трех недель, каждый раз, когда ты ловишь внутри себя или в своем поведении самоубивающую, самоуничтожающую эмоцию или мысль, ты делаешь следующее. Ногтем указательного пальца правой руки сильно нажимаешь на околоногтевой валик большого пальца, кожу у основания ногтя, чтобы стало больно. И так каждый раз, причиняя себе физическую боль, ты как бы напоминаешь себе о том, какую душевную боль ты причиняешь себе этими мыслями. Не жалей себя, нажимай изо всех сил. Через несколько дней на пальце может появиться кровавая ранка. Но все равно продолжай упражнение. И через три недели почувствуешь, что в тебе начались перемены. Уверенность в себе и в собственных силах. Самооценка окрепнет. Появится больше энергии на реализацию своих целей. Ты вспомнишь о своих мечтах и почувствуешь силы для их воплощения. И это потому что в эти три недели ты перестанешь себя разрушать. Это упражнение оказало на меня сильнейшее влияние, и я очень рекомендую его всем. Ресурсы для себя. Одни из самых важных наших ресурсов в современном мире – время и деньги. Причем время важнее, так как оно невосполнимо. Сила любви к себе пропорциональна тому, как много этих ресурсов ты тратишь на себя, собственные желания, потребности, цели. Чтобы понять, все ли в порядке с распределением твоих ресурсов, проведи простой анализ с помощью следующей практики. Практика. Анализ распределения ресурсов. Анализ времени. Первое. Запиши на листе свои ценности и проранжируй их. Ты можешь воспользоваться данными практики «Строим фундамент счастливой жизни. Работа с ценностями». Второе. Посчитай, сколько часов у тебя в сутках за вычетом времени сна и принятия пищи. Например, 16 часов. Определи в среднем, какой процент времени тратится на основные дела в течение дня. Для анализа возьми прошлую неделю. Например, работа. 8 часов работа и 2 часа дорога. Равно 10 часов. 62,5%. Хозяйство. Приготовить еду, сходить в магазин, помыть посуду, убрать в квартире. 2 часа. 12,5%. Телевизор и интернет. Не по делу, а бесцельный серфинг телеканалов и сайтов. Три часа. 18,75%. И так далее. Проанализируй, чем ты занимался, потому что хотел, а чем – потому что надо. Какую часть времени ты потратил, помогая другим и оставляя на потом свои собственные нужды. Было ли у тебя в течение дня время на реализацию своих потребностей, желаний, увлечений? Время, чтобы сделать действия по основным твоим целям. Третье. А теперь сопоставь с ценностями. Запиши на другом листе в два столбца. Первый. Твоя ценность. Выбери пять самых главных. Второй. Рядом то количество времени – которые ты тратишь на каждую из пяти основных ценностей в течение дня. И сделай выводы, насколько ты любишь себя. Анализ денег. Снова возьми свой список проранжированных ценностей. Посчитай в среднем, сколько денег в месяц у тебя уходит на различные статьи расходов в процентах. А теперь сопоставь с ценностями. Запиши на другом листе твои ценности, пять основных, и рядом то количество денег, которое ты тратишь на них в течение месяца. Снова сделай выводы. Анализ изменений. Глядя на анализ распределения таких ресурсов, как деньги и время, подумай, что ты хотел бы изменить, чтобы жить в большем соответствии со своими ценностями. Реши. Что ты можешь изменить прямо сейчас? Как минимум в твоих силах сделать следующее. Выделить фиксированную сумму денег в месяц и фиксированное количество времени в день на свои ценности, на себя. Потом ты сможешь увеличивать эту долю. Поможет определить, на что их потратить, время и деньги. Практика следования желаниям сердца. Прекрасный способ ежедневно усиливать свою целостность и повышать уровень любви к себе, баловать себя каждый день. Делать ежедневно что-то приятное для себя. Прогуляться. Посвятить время любимому хобби. Выпить в тишине вкусный чай. Сделать приятную покупку. Почитать любимую книгу. И еще одно задание. Выкинь. Или отдай куда-то пять вещей из своего гардероба, которые унижают твое достоинство. Те, которые постарели, выцвели, вытянулись, стали немодными или просто не нравятся. Купи взамен хотя бы одну или больше вещь, которая тебе нравится. О третьем аспекте любви к себе, действии на основании собственных ценностей, мы говорили в главе 3. Ценности. О четвертом аспекте вере в себя и умении достигать поставленных целей» речь пойдет в третьей части книги, которая посвящена аспекту «Делать. Формула жизни». По итогам этой части книги, посвященной аспекту «Быть», сделаем несколько практик, чтобы определить, какой личностью ты хотел бы стать, и составить план развития личности. Практика «Чего мне не хватает?» Сядь в спокойном месте и постарайся проанализировать свою личность со стороны. Чего в тебе, как ты считаешь, не хватает? И что лишнее, что ты хотел бы искоренить? Рассматривай вопрос с точки зрения своего высшего «я», лучшего варианта тебя, каким можно стать. Запиши и качество личности, и привычки, и аспекты поведения – Анализируй себя как человека в целом, со всеми его проявлениями. Например, убрать излишнюю обидчивость и раздражительность, лень, слова-паразиты, сутулость, неуверенность в себе. Привить, умение выступать на публике, силу воли, искренность и спонтанность, независимость от чужого мнения. Так и напиши список из двух колонок. Добавить и убрать. Усилить и уменьшить. В рамках списка можешь сверяться со списком своих целей, потому что какие-то определенные качества личности необходимы для достижения некоторых целей, а какие-то качества мешают, и нужно в обязательном порядке включить их в соответствующие колонки. Также сверься со списком своих ценностей. Если твоя главная ценность – семья – Значит, нужно развивать умение быть терпимым, умение отдавать любовь и дарить радость, заботиться о других. И если карьера, развиваем навыки переговоров, самодисциплину, управленческие качества, лидерство, харизму и другие. Великие люди постоянно ставили себе задачи по развитию определенных личностных качеств. Например, Бенджамин Франклин По специально разработанной системе, многие годы учил себя таким качеством, как воздержание, молчание, порядок, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистота, спокойствие, целомудрие и скромность. Тебя ждет плодотворная и насыщенная жизнь, если ты последуешь его примеру. Практика копия личности Вспомни всех людей, которые по каким-то причинам тебе нравятся. Запиши их в список. Это могут быть реальные люди, с которыми ты знаком или не знаком лично, а также литературные и киногерои. А теперь напиши про каждого, что именно тебе в нем нравится. Сначала опиши подробно, а потом резюмируй. Постарайся четко сформулировать конкретные качества. Запиши их в свой план развития личности. Практика взять лучшее у других. Как только тебе встретится человек, который цепляет тебя, чем-то нравится, сразу анализируй, что именно тебе в нем понравилось. И записывай себе, чтобы потом дополнить свой план развития личности. Подмечай даже мелочи. Кто-то умеет хорошо одеваться, кто-то всегда улыбается, всегда приветлив, кто-то хорошо готовит или играет в теннис, кто-то часто путешествует, и ты хотел бы также. Обрати внимание, тебе не зря бросаются в глаза те, а не иные качества других людей. Значит, это твое, то, к чему истинно стремится твоя душа и сердце и что тебе действительно нужно. Чтобы развивать в себе новые личностные качества, потребуется длительное время – месяцы и годы. Но это действительно достойная цель. И еще. Возьми себе за правило читать биографии великих людей, чтобы перед глазами были самые лучшие примеры того, как можно прожить свою жизнь.